«Стало быть...» «Прошу знакомиться», — произнес он. «Атаман-Ильмар-Крест». «Это Коста, а это Мирч». Первый оказался довольно-таки молодым. Высокий, тонкий в кости, узколицый, с волнистыми темными волосами и плавными движениями. Одет в наглухо застегнутый плащ. Войдя в шатер, Коста...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 кожаных штанах, плотной шерстяной рубахе и сандалиях. Он казался опасным, как ядовитая змея. Ежик седых волос вместо левого глаза — бельмо. На лбу три коротких шрама, след от когтей песчаного шакала, — определил Ильмар. Как добрались? Атаман взял бутылку с настойкой. — Сложно, — ответствовал Коста, мягко улыбаясь.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 «Закусывайте, пейте. В кувшине квас, а в том вода. Чистая, из родника брали». Мирч уставился на хозяина и произнес, едва шевеля губами, но притом громко и резко. «Мы не пить приехали, не закусывать». Прохор у входа встрепенулся, рука опустилась к револьверу в кобуре. Коста быстро коснулся плеча спутника тонкими пальцами.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 Или не смогли их выполнить? При этих словах Мирч подался вперед, будто собрался прямо через ларь наброситься на ильмара Атаман покрепче ухватил невидимый гостям обрез. Прохор, вытащив револьвер, шагнул вперед, прицелился в спину Седова между лопаток. «Эй ты, а ну не балуй, сядь ровно где сидишь! Сядь, я сказал!» не шелохнулся а Мирч, ощерившись, медленно повернул голову. Прохор стоял в шагах в трех позади, подняв револьвер. Мирч смерил его взглядом и сказал Ильмару. «Вели своему холопу опустить пистоль и назад отойти, а то...» «Это у вас в Киеве холопы», — с тихой ненавистью процедил Прохор. «А у нас здесь вольные люди».